8 и 9 09 41 ночь 10 09 41 полдень, вечер и ночь. Волчье логово. Английское самосознание зародилось в Индии. 400 лет тому назад англичане не имели даже представления о нем. Управлять миллионами приходилось с помощью лишь небольшой кучки людей. К этому их вынудили гигантское пространство Индии. При этом большую роль сыграла необходимость снабжать крупные опорные пункты европейцев продуктами и предметами потребления. Имея в своем распоряжении только эту кучку людей, англичанам и в голову не могло прийти регламентировать жизнь новых континентов. Англиканская церковь также не направляла сюда миссионеров. Это имело свою положительную сторону, ибо жители дальних континентов видели, что никто не покушается на их святыни. Немец же повсюду в мире возбуждал к себе ненависть, так как где бы он ни появлялся, везде начинал всех поучать. Но народам это не приносило ни малейшей пользы, ведь ценности, которые он пытался им привить, не являлись таковыми в их глазах. В России отсутствует категория долга в нашем понимании. Зачем же нам воспитывать это чувство в русских? При заселении русского пространства мы должны обеспечить имперских крестьян необычайно роскошным жильем. Германские учреждения должны размещаться в великолепных зданиях, губернаторских дворцах. Вокруг них будут выращивать все необходимое, для жизни немцев. Вокруг города, в радиусе 30-40 километров, раскинутся поражающие своей красотой немецкие деревни, соединенные с самыми лучшими дорогами. Возникнет другой мир, в котором русским будет позволено жить как им угодно, но при одном условии — господами будем мы. В случае мятежа Нам достаточно будет сбросить пару бомб на их города. И дело сделано. А раз в год проведем группу киргизов по столице Рейха, чтобы они прониклись со знанием мощи и величия ее архитектурных памятников. Восточные пространства станут для нас тем, чем была для Англии Индия. Если бы я мог втолковать немецкому народу как они важны для будущего. В колонии весьма сомнительное приобретение. На здешней земле мы себя чувствуем гораздо увереннее. Европа — это не географическое понятие, это проблема кровной близости. Теперь понятно, как китайцам пришла в голову мысль окружить себя стеной для защиты от постоянных вторжений монголов. И как не пожелать... Чтобы гигантский вал защищал бы Новый Восток от среднеазиатских полчищ. Вопреки всем урокам истории, которые гласят, что на хорошо защищенном пространстве начинается упадок сил. В конце концов, по-прежнему лучшая стена это живая стена. Если какая-либо страна имеет право переселять своих граждан, то это именно наша поскольку нам неоднократно приходилось проводить эвакуацию своих собственных сыновей. Из одной только восточной Пруссии было выселено 800 тысяч человек. Насколько мы, немцы, чувствительны, видно хотя бы из того, что пределом жестокости для нас было освобождение нашей страны от 600 тысяч евреев. В то время, как и мы, со спокойной душой восприняли как нормальное явление поселение наших братьев. Мы не позволим больше германцам эмигрировать в Америку. Норвежцев, шведов, датчан, голландцев, всех их мы направим на восточные земли. Они станут провинциями Рейха. Нам предстоит великая задача во имя будущего планомерно проводить расовую политику. Мы должны это делать хотя бы ради борьбы с инцуктом, получившим у нас широкое распространение. Швейцарцы будут у нас трактирщиками, не более. Болото мы не будем осушать. Мы возьмем только лучшие земли и в первую очередь обоснуемся там, где самая лучшая почва. В болотистой местности мы устроим гигантский полигон. Протяженностью 350-400 километров с водными преградами и всевозможными препятствиями, которые природа воздвигает на пути войск. Само собой разумеется, что наши, закаленные в боях дивизии, без труда справились бы с английскими сухопутными силами. Англичане, хотя бы уже потому слабее нас, что не имеют в своей стране условий для проведения учений. Если бы они захотели, освоить соответствующее обширное пространство. Им бы пришлось снести слишком много замков. Пока что мировая история знает лишь три битвы на уничтожение: Канны, Седан и Танненберг. Мы можем гордиться тем, что в двух из них победу одержали немецкие войска. Теперь к ним следует отнести Наши сражения в Польше, на Западе и в данный момент на Востоке. Целью всех остальных битв было вынудить врага отступить. Ватерло — не исключение. О битве в Тевтобургском лесу у нас совершенно неверное представление. Вина за это лежит на наших историках, романтиках. Как тогда, так и в наши дни в лесу невозможно вести бои. Что ж касается русской кампании, то здесь столкнулись два взгляда. Одни считали, что Сталин изберет отступательную тактику 1812 года. Другие, что мы встретим ожесточенное сопротивление. Я, как представитель второй точки зрения, почти не встретил поддержки. Я сказал себе, что сдача таких промышленных центров, как Петербург и Харьков, равносильно капитуляции, что отступать в таких условиях значит обречь себя на уничтожение, и поэтому русские будут при любых обстоятельствах пытаться удержать эти позиции. Затем мы бросили наши силы в бой, и развитие событий подтвердило мою правоту. Даже если американцы будут как безумны трудиться, не покладая рук 4 года, Им все равно не возместить потерь русской армии. Если Америка и оказывает Англии помощь, то лишь за тем, чтобы приблизить тот миг, когда она окажется в состоянии стать ее наследником. Мне уже не суждено дожить до этого. Но я рад за немецкий народ, который однажды увидит, как Англия и Германия плечом к плечу выступят против Америки. Германия и Англия будут знать, чего можно ожидать друг от друга. У нас будет надежный союзник. Они жуткие наглецы, и все же я восхищаюсь ими. Нам еще нужно многому у них научиться. Если кто ей молится о победе нашего оружия, то это персидский шах. Рядом с нами он может не бояться Англии. Первое, что мы сделаем, Это подпишем с Турцией договор о дружбе, основывающийся на том, что ей будет поручена защита дарданел Другим державам там делать нечего. Что касается планового хозяйства, то оно у нас еще только в зародыше. И я представляю себе, какая это великолепная вещь. Единый экономический порядок, охватывающий всю Германию и Европу.